На лицо Несси снова набежала тень. И снова она сказала угрюмо. «Можешь заваривать чай. Он сию минуту придет. Вот увидишь сама. Не успею допить чашку, как он погонит меня в гостиную. Мне это до смерти надоело». Мэри, не отвечая, ушла в посудную готовить чай. Ее вдруг охватил страх перед встречей с отцом, которая должна была сейчас произойти. И забыв на минуту свою тревогу за сестру, она с трепетом пыталась угадать, как он ее встретит. Глаза ее, неподвижно, отсутствующим взглядом смотревшие на струю пара из чайника, вдруг замигали. Она вспомнила, как отец грубо ткнул ее сапогом, когда она лежала на полу в передней. Вспомнила, что этот удар отчасти был причиной воспаления легких, от которого она чуть не умерла. Пожалел ли он когда-нибудь о своем поступке? Подумал ли о нем хоть раз за четыре года ее отсутствия? Воспоминание об этом ударе не покидало ее в течение многих месяцев. Боль от него не проходила все то время, когда она лежала в бреду, когда она, казалось, испытывала тысячу таких зверских пинков при каждом вдохе и выдохе, как ножом, пронизывавшим ее острой болью. А обида не забывалась еще долго после выздоровления, и она часто лежала по ночам без сна, думая на все лады об этом поругании ее тела, бесчеловечно жестоком ударе тяжелого сапога. Сейчас Мэри снова подумала об отцовских башмаках с толстыми подошвами, которые она так часто чистила, которые теперь будет чистить в своем добровольном рабстве. Вспомнив тяжелые шаги, уже издали возвещавшие приближение отца, она вздрогнула, прислушалась, и действительно услышала в передние шаги, медленные, до странности медленные, не такие уверенные, как когда-то, но, несомненно, шаги отца. Минута, которой она ждала, которая представляла себе тысячу раз, минута, которая боялась и, тем не менее, добивалась, теперь наступила. Избьющимся сердцем, дрожа всем телом, Мэри храбро шагнула вперед навстречу отцу. Они сошлись лицом к лицу в кухне и вошедший безмолвно посмотрел на нее. Потом обвел угрюмым взглядом кухню, стол, очаг, в котором весело пылал огонь, и снова обратил глаза на Мэри. Но только когда он заговорил, она окончательно поняла — что это ее отец, — узнала горькую смешку, скозившую его морщинистое лицо. Он сказал. «А, вернулась?» И, не говоря больше ни слова, подошел к своему месту. Ужасающая перемена в нем, такая перемена, что Мэри едва его узнала, потрясла ее до того, что она не в силах была заговорить. «Неужели это отец?» Этот высохший старик с нечесанной головой, в неопрятной засаленной одежде, мрачно-невритой, с одичалым, злобным и вместе печальным взглядом. Несси была права. Никогда бы она не поверила, что он может так измениться, если бы не увидела сама. Да и увидев, едва верила собственным глазам. Ошеломленная, она подошла к столу и принялась разливать чай поставив перед каждым его чашку. Она не села за стол, а осталась на ногах, чтобы прислуживать остальным, все еще не оправившись о потрясение, вызванного ужасным видом Броуди. Он же по-прежнему не обращал на нее никакого внимания и молча ел. Манера есть у него была теперь небрежная, почти неопрятная, и он, видимо, не замечал, что и как ест. Взгляд его был рассеян, а когда в этом взгляде мелькало сознание окружающего, он останавливался не на Мэри, а неизменно на Несси, как будто на ней сосредоточилась какая-то крепко засевшая в его мозгу идея, выдвигавшая Несси всегда в фокус его внимания. Все остальные также ели молча, и Мэри, не имевший еще случая обратиться к отцу, и в первый раз прервать это молчание между ними, длившееся вот уже четыре года, бесшумно прошла из кухни в посудную и стояла там на стороже, напряженно прислушиваясь.